Время действия – этот же день, вечер. Место действия – Сеул, ресторан, имеющий репутацию элитного. В одном из отдельных уютных кабинетов, за столиком со столешницей из натурального дерева, сидят мама Юнми и бабушка Джуона. В отличие от госпожи Муран, мама Юнми, несмотря на новое платье, новую сумочку и новые украшения, выглядит неуверенно. По напряженным взглядам, которые она изредка бросает по сторонам, понятно, что она чувствует себя не в своей тарелке. Госпожа Муран, напротив, выглядит как линкор на фоне гражданских судов. Уверена и с осознанием собственной значимости. Время взаимных приветствий и вежливых фраз прошло. И сейчас, за чашками с чаем, женщины переходят к обсуждению главного вопроса, ради которого они встретились. Произошла ошибка, говорит бабушка, аккуратно с негромким костяным стуком ставя свою чашку на блюдце. Кто-то из чиновников или военных, готовя данные, допустил неточность, и эта неточность добралась до президента. Бабушка делает печальную паузу. Мама вежливо наклоняет голову, ожидая продолжения. «Поскольку небрежность допущена в вопросе, касающемся наших семей, – говорит Муран, – необходимо найти решение, – которая позволила бы нам выйти из неприятного положения с наименьшими потерями. У вас есть мысли, как это сделать, уважаемая Джамин?» «Слова госпожи президента стали для меня полной неожиданностью, госпожа Муран», чуть подумав, отвечает мама. «Я и не подозревала, что у вашего внука и моей дочери есть какие-то отношения». Бабушка секунды три внимательно смотрит на маму. «Госпожа Джамин», говорит она. Давайте сразу определимся в основном вопросе. У моего внука нет никаких отношений с вашей дочерью. У вас замечательная дочь, Джимин Си, продолжает бабушка. Умная, красивая и талантливая. Уверена, что она станет прекрасной женой. Но нет, госпожа Джимин, нет. Только лишь потому, что наша семья не вашего статуса? Задает вопрос мама, не поднимая головы. Бабушка чуть заметно морщится. «Дело не в этом», – говорит она. «Джуон не первый наследник, и я бы могла проигнорировать это обстоятельство. Дело в другом, Джемин Си». «В чем же, госпожа?» – поднимает голову мама, услышав, что ее собеседница замолчала. «Видите ли, Джемин Си», – чуть вздохнув, – отвечает Муран. «Не хочу вас обидеть, и пусть вам не покажется это чем-то неправильным, но я многое знаю о вашей дочери». У меня есть возможность собирать информацию обо всех, с кем общается мой внук, и я этим пользуюсь. Повторю, что это я делаю для всех, кто кажется мне важным, а не только для вашей дочери. При всех замечательных качествах Юнми, у нее есть один момент, заставляющий меня ответить вам отказом. Госпожа Джимин, ведь ваша дочь попадала в аварию. Мама выдыхает, опуская плечи. Врачи говорят, что моя дочь полностью здорова, тихо говорит она. Да, но амнезия у нее ведь так и не прошла, вопросительно смотря на маму, интересуется бабушка. У Юнми было кровоизлияние в мозг, нехотя признается в причинах мама. Там, где это произошло, клетки мозга погибли. Сейчас на этом месте выросли новые, здоровые клетки. Если бы старые не погибли разом, то они бы успели передать свою информацию новым. А так получилось, что воспоминания потерялись. Бабушка понимающе кивает. Но потеря памяти не препятствует всему остальному, объясняет мама, как она видит текущую ситуацию. Это всего лишь воспоминания. Многие забывают что-то из своей жизни. Бабушка качает головой. Мне нужны здоровые правнуки, говорит она, и я не хочу ставить будущее своего внука в зависимость от случая. Джеминси Ваша дочь пережила клиническую смерть длительностью больше 10 минут. Не хочу вас огорчать, но медицинские специалисты говорят, что столь большое время таит в себе большой риск внезапных и непредсказуемых осложнений в будущем, особенно при родах. На несколько секунд за столиком устанавливается тишина. «Будем надеяться, что этого не случится и ничто не повредит здоровью вашей дочери», – произносит бабушка. Мама наклоняет голову и начинает быстро моргать, пытаясь скрыть появившиеся в глазах слезы. Бабушка делает вид, что не понимает, чем занята ее собеседница. «Я думаю», – говорит она, – «что сейчас лучшим для нас с вами вариантом будет просто выждать время». Мама молчит, не поднимая голову. Джуону служить еще достаточно долго, и отсутствие каких-то событий, вроде помолвки или свадьбы, легко можно объяснить этим фактом. За это время история позабудется, и если ее не начнут раздувать СМИ, а я позабочусь о том, чтобы этого не случилось, все можно будет завершить короткой строчкой «Расстались из-за изменившихся жизненных приоритетов» или что-то вроде того. Сейчас много подобного пишут. «А что будет с репутацией моей дочери?» – поднимает голову мама. «Да, этот вопрос серьезный», – кивает Муран. «Но разве ваша дочь, Джимин, решила строить музыкальную карьеру. Смотря на ее успехи, можно сказать, что у нее есть все шансы стать знаменитостью Кореи. А когда она станет знаменитой и богатой, вам потом будет несложно подобрать для нее хорошую партию. Мама обдумывает льстивые слова бабушки. «Я спрашивала Джвона, продолжает Муран. «Он сказал, что между ним и Юнми нет никаких чувств. И ваша дочь, как я понимаю, их тоже к нему не выказывает». Они никогда не встречались ради романтических отношений. Мама молчит. «Поэтому, — говорит бабушка, — наилучшим вариантом я вижу возвращение к тому, что было. Пусть Джион и Юнми еще поиграют роль парочки, как они делали это раньше. У них это хорошо получалось». «Что они делали?» С изумлением поднимает глаза на бабушку Джимин. Бабушка, в свою очередь, с удивлением смотрит на нее. «Так вы не знаете?» – не верит она удивлению собеседницы. «Ваша дочь вам ничего не говорила?» Мама несколько теряется от вопроса. «Юнми мне ничего не говорила», – отрицательно покачав головой, отвечает она. «Однако», – тоже качая головой, но уже осуждающе, – произносит бабушка. «Ммм, что же делать?» «Тогда, пожалуй, мне придется рассказать вам эту историю. Не зная зачем, я почему-то взяла с собой досье». Словно как чувствовала. Обернувшись, бабушка жестом подзывает своего секретаря, стоящего у двери. И когда тот подходит, берет из его рук тонкую папку. Мама с удивлением наблюдает за происходящим. «Вот, взгляните, Джимин Си!» – предлагает Муран, достав из папки фотографию и протягивая ее маме. «Чтобы это фото не попало в СМИ, мне пришлось заплатить миллион вон». Мама берет фотографию И первое, что она с удивлением видит на ней, это свою дочь, сладко прикорнувшую на плече у Джуона. Потом, во вторую очередь, ее глаза замечают, что Юнми в мужской одежде, и находится она за какой-то решеткой. Мама, увидев целиком всю картину, издает крайне изумленный звук. Словно человек, внезапно обнаруживший в своем маленьком и уютном туалете рыжего орангутанга в цилиндре и с трубкой в зубах, читающего на унитазе газету. Бабушка, очень довольная столь непосредственной реакцией собеседницы, с огромным удовольствием смотрит на маму, предвкушая продолжение своего рассказа.